«О, Леонид Николаевич, да ты и лирик!» Расслабившийся от виски купцов немного смутился, однако смущения своего не показал. «Увы, в первую очередь, Виктор Альбертович, я все-таки мент. И ситуацию с абсцессом привел исключительно в качестве иллюстрации. Потому что настоящая ежедневная работа СБ аплодисментов не вызывает. Напротив, часто вызывает раздражение». Когда все вокруг долгое время тихо и спокойно, по неволе начинает казаться, что толку от типа показушной суеты СБшников, кот наплакал. Мало кому в голову приходит, что отсутствие каких-либо происшествий – это и есть главный показатель работы СБ, которая, как правило, рутинна и незаметна. «Ага», – усмехнулся Петрухин, – «и на первый взгляд как будто не видно Кроме того, она довольно затратна, понимаете, Виктор?» Разумеется, я даже слышал где-то такое выражение «безопасность стоит дорого, но она этого стоит». Совершенно справедливое выражение. Я, собственно, и сделал это короткое вступление лишь за тем, чтобы подвести к этой же мысли. Работа СБ незаметно, но затратно. Поэтому довольно часто первоначальная эйфория. Вот, собственную службу безопасности создал, теперь все как у людей уступает место раздражению, а нахрена не нужны? Деньги они жрут, будь здоров, а толку нет никакого. Может быть проще сократить их, да деньги сэкономить? Я все понял, мужики, сказал Брюнет. Давайте как раз к затратной части и перейдем. Вы готовы прямо сейчас на вскидку сказать мне порядок расходов? Хотя бы приблизительно плюс-минус мешок баксов в естественных интерьерах архитектурных и природных красот, под пологом неуклонно подступающей, еще не совсем, но уж очень близко к воспетой поэтами Белой Ночи, разговор о деньгах, составление каких-то смет представлялись несколько неуместными. Однако трое серьезных мужчин за столиком на верхней палубе благодати этого не замечали. Каждый из них сейчас был занят решением насущных личных проблем, выстраивая индивидуальную систему координат таким образом чтобы та расположилась поближе к солнцу а белая ночь оставим ее для влюбленных романтиков гостей города и будущих питерских выпускников уже вовсю предвкушающих предстоящую пьянку и свальный грех в ночь праздника алых парусов порядок расходов заметно оживился петрухин давай попробуем прикинуть В рублях, конечно, сейчас посчитать трудно, но, так сказать, в натуре прикинуть можно. Нам необходимо помещение, это раз. Кабинет нокаута устроит, он все едино пустует. Не хотят сотруднички въезжать в кабинет покойника. Мы с Купчиной не столь впечатлительны, как твои менеджеры. Устроят. Далее, пара компьютеров, плюс кое-какие расходные материалы расходные материалы это что водка скрепки презервативы за скрепки с ходу сказать не берусь но водка и презервативы завсегда пригодятся купцов поморщился и поспешил вернуть разговор в деловое русло еще средства связи в идеале желателен неограниченный лимит на мобильную и междугороднюю связь не вопрос решим далее транспорт От Строговской Ауди вы, помнится, отказались, но вот Volkswagen в вашем полном распоряжении. Это на первых порах, разумеется. Медленно и печально угасал, опуская за линию горизонта, вечер. Замечательный майский вечер. Снаружи было не по сезону тепло, внутри стеклопакетно тихо. Татьяна стояла у окна, из которого открывался миллионный по риэлторским меркам вид. И наблюдала за тем, как по Неве туда-сюда шныряли основательные, словно лопатник удачливого бизнесмена, теплоходики и юркие беззаботные крохотки катера. Татьяна смотрела на это мельтешение, и на душе у нее было хорошо, хорошо и спокойно. В гостиной Николай с Валеркой играли в шахматы, и сейчас она слышала их голоса сквозь приоткрытую дверь. Валерка выигрывал партию за партией легко, и периодически кричал ей: "Ма, а я опять дядю Колю сделал. Уже 4:0". "Не ври", приглушённо басил Николай. "3:0 сделал он, понимаешь. Нет, 4, нет, 4". Татьяне было хорошо. Сейчас ей казалось, что так будет всегда и даже будет еще лучше. По крайней мере, она была уверена в том, что все сделает, чтобы так и было впредь. "Ма, Закричал Валерка за стеной. А я опять дядю Колю сделал. Уже 50 ноль Не ври. Всего 40 Сделал он, понимаешь. Вот тогда-то и зазвонил телефон. Татьяна улыбнулась и сняла трубку. Алло. Николая, можно услышать? Произнес женский голос. Вообще-то раньше Татьяна никогда не спрашивала, а кто это. Она просто звала к телефону мужа. Но в этот раз она почему-то спросила. Татьяна сама не знала, почему, но спросила. А кто его спрашивает? Женщина засмеялась. Зло, злорадно, с издевкой. Татьяна сначала даже не поняла. Она услышала этот смех, но поначалу его не оценила. Всего лишь удивилась и даже слегка отодвинула трубку от уха. Женщина тем временем... Отсмеялась и сказала «Любовница!» и... и положила трубку. По Неве плыли кораблики, но теперь от реки, даже сквозь плотно зафиксированные стеклопакеты, отчетливо тянуло холодом. В легкой прострации Татьяна возвратила трубку радиотелефона на базу, прошла в ванную комнату, щелкнула собачкой дверной ручки и запустила струйку холодной воды, Смыв выступившую на лбу испарину, она присела на краешек ванны и прислушалась к своим ощущениям. Нет, смыть вместе с испариной охватившую ее тревогу не получилось. Более того, к ней, к тревоге сейчас присоединилось чувство страха, капельками пота прорвавшая защиту дорогущего французского дезодоранта. «Ерунда! Пустяки это все, пустяки!» – запустила Татьяна сеанс самоуспокоения. Кто-то номером ошибся. Номером ошибся и хулиганит. Любовница. Ну какая у Николая любовница? Он же теленок. Пустяки, пустяки. Не может этого быть. Тонкой струйкой из крана продолжала течь вода. Алло, а ты деньги-то считаешь, олигарх? Усмехнулся Петрухин, обновляя бокалы. Мы ведь уже тысяч на пятнадцать баков наговорили. «Вы уже на все 18 наговорили», – невозмутимо ответил Голубков. Купцов столь же невозмутимо продолжил. «Далее. Необходим некий оперативный фонд». «Черный? Разумеется. Решим. Далее. Дим, что я еще упустил «Э-э-э...» – Петрухин задумался. «Ну, вполне вероятно, что в процессе работы нам понадобится привлекать специалистов со стороны». Например, для организации прослушки или наружного наблюдения. Таких людей мы в принципе сумеем привлечь, но труд профессионалов не дешев. Я считаю, кивнул Брюнет, что лучше заплатить дорого специалисту и получить результат, чем сэкономить, нанявший дилетанта, и получить шиш. Правильный подход. Далее. Ты тут как-то на днях обмолвился, что у тебя есть связи на Суворовском? Допустим. «И что? Их нужно переводить на нас с Леней. Хм, «Подумаем». Первый раз Брюнет не сказал «да». И это было совершенно понятно. Связи на Суворовском – дело тонкое, ибо далеко не всякая связь захочет светиться перед посторонними. «Подумаем». «Что еще?» Приятели переглянулись. Когда вот так сходу вам предлагают огласить список обязательных к исполнению пожеланий, по неволе растеряешься? Да, пожалуй, все. На первое это время. Интересно, а зарплата вам не нужна? На энтузиазме будете работать? Эээ, -э -э, зарплата. Первым нашелся с ответом купцов. Безусловно, нужна. Энтузиазм – это, конечно, здорово, но деньги в России еще не отменили. это верно отозвался Брюнет. «Потому давайте обсудим условия оплаты вашего труда. Я бизнесмен. В энтузиазизм не очень верю. Более того, считаю, что энтузиазисты бывают в ровении своем просто опасны». «Итак, мужики, что бы вы хотели от меня?» Купцов и Петрухин снова переглянулись. По правде сказать, они не ожидали столь стремительного развития событий. — А сколько, Виктор, вы можете предложить? — осторожно закинул удочку Леонид. — Я считаю, что человек должен получать зарплату, которая стимулирует его интерес к делу и не оскорбляет человеческого достоинства. Кроме того, низкая зарплата является фактором повышенной вербовочной опасности, — вернул свои пять копеек Петрухин. — 3000 баксов, — сказал Брюнет. — Каждому, разумеется, для начала. Барабанная дробь. Экс-менты внутренне вытягиваются во фронт, с гордостью ощущая свою профессиональную полезность и рыночную востребованность. «Надо подумать», – больше для проформы ответил Петрухин. «Нечего тут и думать, надо просто за это выпить».